Глава третья. За дверью кабинета я оказываюсь ровно за минуту до того, как в приемную входит Людочка. «Ну, как с ним?» «С кем?» Отвечаю ей на сжатом выдохе, моментально густо покраснев, словно меня застукали на горячем. «С договором!» «Генеральный его подписал?» Натужно сглатываю. «Ох, позор! Позор! Щеки горят, провалиться хочется!» Она нервозно фыркает, однако дальше допытывать меня прекращает. Догадывается? Вряд ли. Разве что меня дуру за нерасторопность ругает. Сама быстренько разбирает в убывающем порядке сертификаты и лицензии на поставку новой продукции. И снова скрывается за дверью кабинета, в то время как я трусливо сбегаю в уборную. Там открываю кран с холодной водой и несколько раз прижимаю мокрые и прохладные ладони к полыхающим щекам. Только спустя время решаюсь поднять голову и безрадостно разглядываю свое отражение в небольшом зеркале. Взволнованная, чуточку растрёпанная, с искусанными губами и лихорадочным румянцем, одним словом, мало похожая на себя прежнюю. Взгляд из-под длинных ресниц выглядит тяжелым, в каком-то смысле даже измученным. Ставлю сама себе суровый диагноз, полное эмоциональное истощение. Что еще хуже, четко осознаю, что сегодня, как, впрочем, и все прошедшие вечера, я вернусь с работы и, сбросив, наконец, с уставших ног высоченные шпильки, останусь совершенно одна. Опять. Всегда. Плотно зажимаю рот кулаком, чтобы не позволить прорваться любым звуком, вызванным этим внезапно возникшим чувством невыносимого холода и мучительного одиночества. Клянусь, иногда мне кажется, что оно вполне может прорваться сквозь кожу и изуродует меня снаружи, так же, как давно беспощадно изувечило внутри. Сверхсложный вопрос Максом был задан так вовремя, как никогда. Напомни громово, почему мы расстались. И действительно, почему. Хотя бы самой себе я смогла это объяснить. Конечно. Чтобы расстаться, нужно, как минимум, быть вместе. А мы с Максом на тот момент уже вместе не были, просто находились где-то рядом друг с другом. Почему? Этому есть несколько причин. Гражданский брак вообще штука сложная, противоречивая. А быть хорошей гражданской женой в самолёте семейной жизни, да еще и терпящим крушение, практически невозможно. Ведь там меняются роли, ибо каждый занят исключительно спасением глобальной ситуации. В принципе, неправильно оценивать хорошесть меня только по случившимся катастрофам. Смотреть надо в совокупности. Тогда Макс был с головой погружен в зарабатывание миллионов, а я весь свой энергетический ресурс спустила на что-то более важное. А если конкретно, на спасение своей мамы? Ей поставили быстро прогрессирующий Альцгеймер купе с вариативными навязчивыми состояниями. Да, моя полная вовлеченность не была в интересах нашей с Максом маленькой неокрепшей семьи, но это оказалось чрезвычайно важным в моих личных интересах. Согласна, что по ряду критериев, вероятно, в момент серьезной семейной турбулентности я была откровенно плохой женой. Просто потому что в жизни случаются ситуации, когда необходимость быть хорошей дочерью перевешивает, затмевая собой все остальные роли. Банально не разорвалась но не хватило меня на всех. Я не бог, и премиум подписки на безлимитные силы и нервы у меня на тот момент жизни также, увы, не оказалось. Над мамой тогда прямо горела надпись «Реанимация», и ей я была нужней. Однако в одном самом важном аспекте я оказалась абсолютно не права в том, что не рассказала обо всем этом Максу. Получилось так, что было «мы», и оно исчезло. Так что совсем не осталось. Между мы встало что-то очень важное, что разделило мы на два разных одиноких, измотанных я. Уже не помню, кто, но тогда резонно спросил. «Расстанетесь? А что потом? Будешь отважно жить в одиночестве?» И, кстати, да, мамы не стало, а я продолжаю отважно жить. Одна. Просто это был шахматный цукцванг в жизненной игре. Ходить надо, но каждый ход в чём-то — проигрыш, фатальный. Примечание. Цукцванг с немецкого принуждения к ходу». Положение в шахматной партии, при котором любой следующий ход лишь ухудшает ситуацию попавшего в него. Вот как-то так и получилось, что мы с Максом оказались оба невиноватые. Главное об этом, а также о своих ошибках, не забывать, когда снова захочется любви. А ее очень хочется всем, даже самым отважным.